Глава 4. Да будет свет. Трое людей бежали к поселению, где зверствовал Диса. Я навел на них прицел и в несколько мгновений вёл ствол, принаравливаясь к их скорости. Отбойник с установленным на него глушителем издал звук, больше напоминающий удар кнутом. Один из бегунов словно бы споткнулся и рухнул на дорогу. Бегущий следом явно не понял, что произошло. Так как затормозил, попытался поднять товарища. Но прежде чем до него дошло, что товарищу бит, мой автомат щёлкнул ещё раз. Помощник взмахнул руками, словно пловец, проигающий в воду, и откинулся на спину. Третий и уже единственный выживший оказался гораздо сообразительнее своего товарища. Он попытался спрятаться. Да вот только прятаться было негде. Всё, на что его хватило, Это забежать за дерево. Вот только оно не смогло закрыть его от меня полностью. Мой автомат издал новый щелчок. Я увидел, как пуля черкнула по стволу дерева, но всё же попала в плечо врага. Он дёрнулся, на секунду показался из-за укрытия и тут же получил от меня пулю в голову. Всё, закончились враги. Ха, а всё же как снайпер я, оказывается, весьма неплох. И ведь это даже не винтовка, а просто автомат с оптикой. Конечно, тут дистанция смешная, но все же, все же. Все. Было трое, убрал всех. Порадовал я Дису. Отлично, возвращаюсь, ответил тот. Он действительно бежал через поселок со всех ног. На его экране я видел, как проносятся мимо дома и заборы около них, как мелькают калитки и припаркованные рядом глядеры. Я перевёл взгляд с экрана Диса снова на дорогу. Так, тут пока что тихо. А что у нас? О чёрт. Теперь уже пятеро бойцов, явно увидевшие на подходе к посёлку свежие трупы, которые я натворил буквально несколько минут назад, двигались осторожно, короткими перебежками, прикрывая друг друга, но Это имело бы смысл, если бы там были хоть какие-то укрытия. А вот на дороге, посреди луга, где даже в траве не укроешься. На мой взгляд, это было крайне тупое действо, смысла от которого ноль. Но кто я такой, чтобы осуждать глупости другого человека? Диса, пятер, справа от тебя. Принял. С грозным видом осматривающе окрестности Мар, получил по люву в высок и словно мешок завалился на бок. А вот нечего без шлема лазать, четверо. Ещё один замешкавшийся, остановившийся и обернувшийся к товарищу, уже отправившемуся на перерождение, что-то орал и требовал, так и не сообразив, что обращается к трупу. Заря Он заткнулся на полуслове, упал как-то медленно, нехотя, но всё же было видно даже на такой дистанции, что этот противник опасности нам больше не несёт. Трое, пробормотал я. Так, а вот их целых двое, и они, похоже, поняли, откуда по ним стреляют. Я увидел, как на стволах их пушек появились вспышки, а в следующее мгновение рядом со мной за свистели пули. И нет, ребятки, так просто вы меня заткнуть не заставите. У вас ведь даже нормальной оптики нет. Бьёте в белый свет, как в копеечку. Хотя, очень даже может быть, что пристреливаются, и уже вторая очередь может дать куда больший эффект. Вряд ли попадут, но как говорится, шальная пуля может лететь, как ей заблагорассудится. И не факт, что повезёт именно мне, а не им. Но отдать вторую очередь я ему не позволил. Саданул одиночным прямо в грудь одного из маров. Двое осталось, пробормотал я и перевёл прицел на соседа, очередного своего крестничка. Тот оказался сообразительным, рванул в сторону как раз вовремя, и моя пуля прошла мимо. Ах ты ж везучий сукин сын! Да вот хрен тебе. Попытавшегося убежать Мара, я таки смог подстрелить, хотя он виляло прыгал из стороны в сторону так, что это моё попадание можно было смело именовать настоящим чудом. Попал я ему в ногу, и он тут же завалился на землю. Я прицелился ему прямо между лопаток. Обзор был великолепный. Я находился на возвышенности и прекрасно видел противников. Бедолага попытался упал в стень, но поле словно бы пригвоздило его к земле. Он замер. Хотел было объявить счёт, который я вёл для Дисы. Однако услышал не громкий щелчок, а следом звук, напоминающий тот, который издают пальцы тарабанища по столу. И раз, и два, сказал Диса. Стоп, какой ещё и раз и два. Одного из маров Диса убил практически вплотную, тот как раз оббежал забор и собирался завернуть на территорию поселения. Но там его ждал Диса. А вот второй, оказалось, тот противник, которого, как я думал, убил выстрелом в грудь, выжил. То ли я промахнулся, что вряд ли может быть, то ли его спас бронежилет, что уже более вероятно. Но как бы то ни было, он был жив, ровно до того момента, как Диса не срезал его короткой очередью. Ну что же, главное, что всех размотали и никто из них не успел нанести вреда нам самим. Я заметил, что Диса замешкался, явно собрался оглядеть трупы. Диса, даже не думай, уходи. Да и в мыслях не было, проворчал тот. Ага. хмыкнул я и тут же бегло оглядел окрестности. Пока что на дороге новых ворогов не видно. Дись и потребовалось от силы пары минут, чтобы добежать до меня и попросту плюхнуться задницей в траву. Он тут же откинулся на спину, точнее, на свой рюкзак, и замер дыша, как загнанная лошадь. "Ушёл", выдохнул он. "Давай, приходи в чувство". Я не отрывался от окуляра, продолжая контролировать местность. Чтобы прийти в чувство, Дисе потребовалось ещё минуты 3. Он наконец смог отдышаться, отдохнуть. Всё, я готов, заявил он. Ну, тогда уходим. Мы отползли вниз по холму и поднялись на ноги лишь тогда, когда холм закрыл нас от возможных наблюдателей со стороны дороги. Но «Ну что в ней? спросил Диса. Есть другие предложения? Вопросом на вопрос ответил я. Тогда пошли, кивнул Диса. По дороге мы сделали всего два привала. Первый устроили буквально через полчаса, Диса разделил трофеи. Не скажу, что оружие было прямо отличное, но в нашем случае отказываться от халявы не стоило. Мне досталась винтовка без оптики, десятизарядная, крупнокалиберная. Да, на такую дуро оптику нормальную повесить и можно бить врага на огромной дистанции. Эта штука была разработана против дроидов, пояснил мне Диса. SWR, снайперская винтовка Ролсона, или в простонародье смерть вонючим роботам. Смешно, хмыкнул я. Смешно, согласился Диса. А вот роботам не до смеха. Она с лёгкостью прошивает лобовую броню даже штурмовых дроидов. Да чего там, сам в своё время видел, как десантбота из неё подстрелили. Ого, десантбот это круто. По факту эта штуковина представляла собой самый настоящий шагающий танк. Подобные штуковины крайне редко появлялись на освоенных людьми планетах. Их предпочитали использовать против чужих. А причиной этому являлось то, что RoboTex, разработчик крабов, как часто называли десант ботов из-за их любимой тактики обстреливать противника, двигаясь боком, что-то намудрил с электронными мозгами, и штуковины эти могли засыпать снарядами врага, наплевав на то, что рядом находились союзники. Да и если враг оказывался поблизости, вне действия орудий крабов, тот устраивал кровавую вакханалию, не разбирая вообще, кто перед ним находится. Сколько было жалоб на эти машины, сколько было фильмов, в которых крабы начинали месиво, но Роботекс стал намертво, отказавшись менять прошивку и настройку этой своей разработки. Поэтому, завидев на поле боя эту штуковину, даже находящиеся на её стороне бойцы, предпочитали держаться либо позади, либо как можно дальше от неё. Ничего страшнее этой хреновины у человечества не было. И вот, как оказалось, это чудовище можно уничтожить и обычные винтовки, но почти и обычный. Я вот только ума не приложу, откуда она тут взялась. Меж тем продолжил Диса Такие штуковины только для отдельных подразделений выпускались. Их всего-то тысяч сто, наверное, выпустили. Может, Арматех тут испытания проводил, предположил я. Ну, может, согласился Диса. Но это не объясняет, как этот монстр попал в руки Мара. Да нашли склады, расковыряли, и кому-то из Маров винтовка понравилась. Вновь выдвинул я предположение. Ха, тоже может быть. Тем более она только на вид страшная, а вот отдачи у неё практически нет. С таким калибром? Поразился я. В том и суть, кивнул Диса. У неё скорострельность просто никакая, но уж если заданёт, так заданёт. Это ж по сути рельсотрон. Я только удивлённо хмыкнул. Действительно необычное оружие. А вообще, выдвинул новое предположение Диса, Мара скорее всего понятия не имеют, с чем столкнулись. Знали бы они, что эта штука и не то, что дроида, проходца можно остановить. Жаль только, что оптики нет. Куда ж ее деть могли? Может, арматеху она была не нужна. В конце концов, прицел здесь тоже далеко не обычный и очень дорогой. Куча режимов работы, возможность подключения камеры, дистанционная работа. Стоп! Винтовку можно где-то поставить и вести из неё огонь, даже не находясь рядом? Поразился я. В точку! Отличная игрушка! Я даже щёлкнул языком, выражая восторг. Ну вот и пользуй. А чего себе не заберёшь? Да я попроще винтовки люблю, старые и добрые огнистрелы. А это, ума не приложу, на хрена она надо. Я пока тоже по марам из такого садить, как по воробьям из плазменной батареи. Во-во. Ну и оставлять эту пушку марам нельзя. Уверен, найдём ей применение. Раз так, то ты её и тащи тогда. Затем мы поделили собранные дисы и патроны. КСВ обнаружилась две дюжины. Не густо, но всё же. И отправились дальше. В какой-то миг мне подумалось, что хитрый Диса специально отдал мне оружие, чтобы не тащить его самому. Уж больно тяжёлая винтовка оказалась. Ну и ладно, дотащу. Слишком она мне ценной показалась. В голове уже заработали шестерёнки, я пытался найти винтовке применение и: "Слушай", брякнул я. "А рапидуск, к примеру, эту штуковину собьёт легко?" ответил Диса и уточнил: Если попадёшь, конечно. Ну да, у Рапидуса скорость неимоверная. Попробуй его ещё выцели. Вторую уже остановку мы сделали возле стоящего прямо посреди дороги глайдера. А ну-ка, погоди, попросил я шедшего впереди Дису. Чего ещё? Нам ведь сколько, километров 10 ещё пилить. Ну да, пошли, кивнул Диса. Да погоди ты, я хочу быстрее. Тогда побежали, хохотнул Диса. Нет, мы можем добраться туда к примеру на вот этом глайдере. Я указал на машину, замершую на обочине. Не получится, покачал головой Диса. Почему? Думаешь, посняли уже всё ценное? Да нет, ответил Диса. В городе все глайдеры не включаются. Ну да, мне расскажи. В свой первый визит в город я оттуда выбрался на проходце, и Диса похоже об этом знал. Балда дистанционно вырубил все глядеры в зоне действия своей сети, так что можешь даже не пытаться. Работают только те, которые находятся под контролем ИИ. Всякие доставщики, боевые машины, пехоты, служебные. Можешь даже не пытаться, но я все же попытался. И спустя двадцать минут, наполненных моим пыхтением и ругательствами, вынужден был с дисс и согласиться, чтобы я ни пытался сделать, как бы не изгалялся, результата не было. Разве что один раз мигнул экран, появилось изображение о предварительной загрузке диагностической системы, но дальше дело не пошло. Система вырубила даже диагностический режим. Похоже, отключение было вшито на уровне операционки. А раз так, все мои дальнейшие попытки будут попросту напрасными. Это замкнутый круг. В каком бы режиме я не пытался запустить операционку, первым делом загружается команда выключить. Единственным выходом в этой ситуации является только удаление операционки, но без неё глайдер работать не будет. А чистой операционной системой, без команды на выключение, вшитой в неё, у меня, естественно, с собой не было. Да и вообще, я очень сомневаюсь, что она была у кого-то на хрусте. Так что пришлось нам идти и дальше по старинке, на своих двоих. Пусть это и заняло много времени, но мы всё же добрались до места назначения. Чтобы не бродить по темноте, ночью мы устроили привал, немного отдохнули, поспали по очереди. Утром же вышли к цели. Ни и выглядела пустынно и заброшено. Дорога из плит выглядела так, будто здесь уже десятилетия не ступала нога человека. Уже во всю в щелях между плит росли травы и цветы, на стены здания начала забираться всякая оплетающаяся растительность. Огромная площадь вокруг здания или, что правильнее, внутреннее пространство, огорождённое высоким забором, успела серьёзно зарасти. Кои где кусты разрослись настолько, что пробраться сквозь них стало бы настоящей проблемой. Забор-то уже успел пострадать, то ли из-за погоды, то ли ещё от чего, но часть его секции вывалилась наружу. Само здание, состоящее из пяти этажей, переживало далеко не лучшие времена. Было видно, что хоть заброшено оно относительно недавно, однако уже заметны следы ветшания. Стекла в окнах грязные, кое-где болтаются жалюзи, и сломанные, перекрученные. Даже понимая, что там меня не ждут ни слепни, ни кошмары, заходить внутрь не было никакого желания. От строения прямо-таки веяло опасностью. Вот только я совершенно не представлял, какой именно. Нам туда вроде бы Диса указал направление, и мы пошли по левнужной сторону. К сожалению, подойти к нужной стороне здания нам не удалось. Вернее, не удалось сделать это быстро. Единственный проход был завален рухнувшим деревом, прямо на стволе которого продолжали расти ветки и даже какие-то кусты поразиты. Короче говоря, перелезть через ствол не представлялось возможным. Можно было бы попытаться проникнуть через окна первого этажа, которые, к слову, находились на высоте эдак метров двух. Однако мы пришли к выводу, что проще будет обойти упавшее дерево, что мы и сделали. Теперь к зданию мы поднимались коробкой из-под склону. Но всё же это было удобнее и проще, чем пытаться лезть через окно. Тем более на склоне росло множество деревьев, за которые мы и цеплялись, двигаясь вверх. Тащиться в гору да ещё и с тяжеленной винтовкой мне показалось глупым, равно как и бродить с ней по узким коридорам. Поэтому я оставил свой эр возле стволов деревьев на склоне, а затем уже мы двинулись к темному вьёву входу в здания. Оказавшись внутри, мы сориентировались довольно-таки быстро. Нужно было двигаться по длинному коридору до самого конца, и именно там, на первом этаже, находился пункт контроля. Во всяком случае, если верить табличке, висевшей на стене у входа. Мы двинулись вперёд, страхуя друг друга, стараясь не шуметь. Вообще, мы ещё перед тем, как приблизиться к зданию, довольно долго пялились на него с безопасного расстояния, пытаясь обнаружить противников. Однако их не было, вообще. Это показалось мне крайне странным, как так-то. Ведь кто угодно может сюда прийти и выключить Болду, точнее вновь позволить ему контролировать все и всех, находящихся в заповеднике. Так чего же тогда нет охраны, которая сможет остановить того, кто попытается подобное совершить? Или же никто не будет включать и Еремею, так как никому из колонистов арматеха это не выгодно. А что, логично? Ведь в таком случае ИИ начнёт напрегать их на всякие работы и опасные задания в городе. О чём мне и поведал пленник ранее. Марам включение ИИ в заповеднике тоже не нужно, так может поэтому здесь и нет охраны. Как бы то ни было, но мы добрались до нужной двери. Как только я протянул руку, чтобы притронуться к ручке, дисс изовертился на месте, будто юла. Ты чего? Ты слышал? Тихо прошептал он. Здесь кто-то есть. Я замер, также вслушиваясь в тишину, однако ничего подозрительного не услышал. А раз так, я открыл дверь внутрь кабинета и шагнул внутрь. Огляделся по сторонам. Ничего подозрительного или опасного нет и в помине. Разве что в углу стоит аут. Вот только стоит он тут очень давно. Вон даже пылью успел покрыться. Да и опасным для нас он будет едва ли. Мы ведь оба колонисты Арматеха, да ещё и с положительным значением репутации. Я обошёл письменный стол, выдвинул полку, на которой покоилась клавиатура, и одним нажатием запустил терминал. Экран загорелся, а спустя несколько секунд появилась надпись: "Есть подключение к сети". Контроллеры и и отключены и и недоступен. Желаете включить доступ и и к местному пункту контроля? Конечно, желаю. Подтвердить активацию? Да. Нет. Да будет свет. торжественно произнес я и в следующее мгновение недвижимый, припорошенный пылью дроид, больше напоминающий часть интерьера, вдруг шагнул вперед и оттолкнул меня от терминала. Я врезался в стену с такой силой, что в ней осталась вмятина. После удара я рухнул на пол, будучи не в силах подняться, а внезапно включившийся Аод шагнул на меня.